«Вы, негодяй, спрашиваете, кто он такой?» — мешался Уорд. «Это мой поверенный мистер Перкер из Грейн-Инна». «Перкер, я этого молодца буду преследовать по закону, подам суд. Я его... я... я... я его уничтожу. А тебе, Рэйчел?» — продолжал мистер Уорд, резко повернувшись к сестре. «Тебе в твои годы...»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 «Слушаю, сэр», — отозвался Сэм, явившийся в ответ на неистовый звонок Ордля с быстротой, которая показалась бы чудесной всякому, кто не знал, что в продолжении этой беседы глаз Сэма не отрывался от замочной скважины. «Надевай шляпу», — повторил Орд. «Не слушайтесь», — мешался Джинк. «Покиньте эту комнату, сэр. Вам здесь делать нечего. леди вправе распоряжаться собой. Ей больше двадцати одного года».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 Стакан воды, попросил добрейший мистер Пиквик, призывая хозяйку гостиницы. Стакан воды, вскричал взбешенный орд. Принесите ведро, докатите ее хорошенько, это ей пойдет на пользу, она получит по заслугам. Фуй, вы изверг, воскликнула сердобольная хозяйка.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 Начала смачивать уксусом лоб, похлопывать по рукам, щекотать в носу и расшнуровывать корсет незамужней тетушки, не забывая обо всех прочих успокоительных средствах, какие обычно применяют сострадательные особы женского пола по отношению к леди, старающимся звинтить себя до истерики. — Карета подана, сэр, — доложил Сэм, появляясь в дверях. — Идемте, — крикнул Орн.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 «Пойду на любые, только бы не допустить такого позора, и только бы эта глупая женщина не сделала себя несчастной на всю жизнь», — заявил Уорльт. «Думаю, что дело можно уладить», — сказал суетливый человечек. «Мистер Джинг, не угодно ли вам на секунду пройти вместе с нами в другую комнату?» Мистер Джинг согласился, и квартет перешел в свободную комнату.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 «Еще больше, со ста холодно возразил Джинг. «Отлично, уважаемый сэр, не стоит тратить время на такие пустяки!» — произнес маленький человек. «Скажем... скажем... семьдесят не пройдет!» — сказал мистер Джинг. «Не уходите, уважаемый сэр, умоляю, не спешите!» — сказал маленький человек. «Восемьдесят идет? Я сейчас же выпишу чек. Не пройдет!»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 И двадцать, сказал Джинг. Довольно, довольно, я вам выпишу чек, сказал маленький человек, и для этой цели присел к столу. Его оплатят послезавтра, а мы тем временем можем увести леди, добавил он, бросив взгляд в сторону мистера Уордля. Тот сердито кивнул головой. Сто, сказал маленький джентльмен. И двадцать, сказал мистер Джинг. Уважаемый сэр, запротестовал маленький джентльмен.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 Мистер Пиквик был философ, но в конце концов философы, те же люди, только в доспехах. Стрела попала в цель, проникла сквозь его философическую броню в самое сердце. В припадке бешенства он швырнул в пространство чернильницу и ринулся вслед за нею. Но мистер Джиннг исчез, а мистер Пиквик очутился в объятиях Сэма.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 Уорд увидела, что покинуто неверным джинглем, извлекать ли на свет мастерское изображение этой душу раздирающей сцены, сделанной мистером Пиквиком? Перед нами его записная книжка, которая рашена слезами, вызванными человеколюбием и сочувствием. Одно слово, и она в руках наборщика. Но нет... Вооружимся стойкостью, не будем терзать сердце читателя изображением таких страданий. Медленно и грустно два друга и покинутые леди совершали на следующий день обратный путь в громоздкой Мальктонской карете. Мрачно спустились тусклые хмурые тени летней ночи, когда они вернулись Дингли-Делл и остановились у ворот Мэннер-Фарм.